Глава 20. Кто такая Марин Халим? спрашивает вторая тетя, возвращаясь в комнату. Подружка невесты! Мой голос звучит ошеломленно. Я не могу понять, почему Марин должна звонить Агуану. Как раз в тот момент, когда я подумала об этом, приходит сообщение. Марин. Час 32 пием. Где ты, блин, находишься? Марин. Час 32 п.м. Вещи готовы. Марин, час 33 п.м. «Это была твоя идея. Только не говори мне, что ты отступаешь теперь». «Отступать от чего?» Мои мысли несутся быстрее, чем успевает их обрабатывать мозг. И не успеваю я опомниться, как уже печатаю ответ. «Агуан. Час тридцать три Не отказываюсь, но сейчас не могу говорить». «Марин. Час тридцать четыре Не могу говорить? Ты что, издеваешься?» Она снова звонит, и на этот раз я беру трубку. Мне даже не нужно ничего говорить, прежде чем она раздражается тирадой. Мне даже не нужно включать громкую связь. В маленькой тихой комнате ее голос звучит громко и отчетливо. «Ты грёбаный говнюк! Тебе лучше прийти сюда прямо сейчас и забрать свое дерьмо, иначе я доложу о твоей заднице. Дверь не заперта. Я пойду в столовую, пока они не поняли, что я ушла. Двигай! Свой! Зад!» С этим она завершает звонок, оставив меня в пока я смотрю на телефон. Ох, это Марина очень злая девочка, говорит вторая тетя за моей спиной. Ей нужно заниматься тайдзи. Думаю, мне нужно забрать все, что Агуан должен был забрать, чтобы она не поняла, что он мертв, слабо произношу я. Я пойду с тобой, предлагает вторая тетя. Я сейчас занималась тайдзи, так что очень спокойно. Тебе нужен кто-то спокойный. Она права, я благодарю ее, и мы обе выходим из комнаты. Куда мы идем? «Ну, когда я уходила, Марин была в номере для новобрачных, так что, думаю, начну оттуда». Пока мы идем, в моей голове разворачивается смутное подозрение, и я, вопреки всему, надеюсь, что это не то, о чем я подумала. Но когда я дохожу до номера для новобрачных, дверь оказывается не заперта и слегка приоткрыта. У меня скручивает живот, но я заставляю себя постучать и позвать. «Марин, ты здесь?» Ответа не следует. Я слегка приоткрываю дверь и заглядываю внутрь. «Марин?» Тишина. Вторая тетя широко распахивает дверь или пытается, во всяком случае. Что-то не дает ей открыться до конца. Мы обмениваемся взглядами и толкаем сильнее, пока щель не становится достаточно большой, чтобы мы могли пролезть через нее. Предмет, который находится за дверью, оказывается спортивной сумкой. Я наклоняюсь, расстегиваю молнию и... А, черт! Яхаю! Что это? Что внутри? Ох! Я втягиваю воздух сквозь стиснутые зубы. Подарки с чайной церемонии. «Ух ты, это великолепно!» — говорит четвертая тетя, открывая бархатную коробочку и обнаруживая внутри бриллиантовое ожерелье. Она гладит его с таким же блаженством, как мать гладит своего новорожденного. «Разве я не могу оставить себе одно?» «Нет», — отрезаю я, выхватываю у неё коробку. Я захлопываю ее и кладу обратно в спортивную сумку. Когда я оглядываюсь, вторая тетя виновата смотрит на меня. Она занимается тайдзи посреди моего гостиничного номера, и на одной вытянутой руке у нее толстый золотой браслет-кортье, а на другой — часы паток Филипп. Тетушка, «Да не возьму я их», — бормочет она. «Просто хочу посмотреть, как они выглядят, когда я занимаюсь тайдзи». Она переходит в другую позу и говорит. «Примите позу хвост птицы». «О, красиво смотрится, а?» Четвертая тётя согласно кивает. «Я подхожу к ней и протягиваю ладонь. Отдай их. Ну и баловство. Она снимает их и бросает мне в руку, надувшись. Мне или нам нужно понять, что, черт возьми, происходит. Я прохожусь по комнате». Ладно, похоже, что Марин и Агуан каким-то образом знакомы, и они задумали украсть подарки из чайной церемонии. Марин переложила подарки из коробок в сумку, а Агуан должен был забрать их, что мы и сделали для него. А теперь... Что теперь? «Выпей чаю, Мэдди, ты слишком волнуешься», — предлагает четвертая тетя, передавая мне чашку с моим любимым чаем Те Гуанин. ими стоит Мэдди. Давай, занимайся со мной». Вторая тетя берет чайную чашку из моей руки и ставит ее на стол, а потом становится в позу тайдзи. «Разделение гривы дикой лошади», — произносит она, вытягивая обе руки. «Это невозможно. Пойду на балкон. Надо подумать». Я выхожу наружу и закрываю за собой дверь. Прислонившись к балконным перилам, делаю глубокий вдох. Передо мной открывается вид на океан, но все эти деревья и зелень не успокаивают меня. «Так, значит, Агуан оказался еще большим дерьмом, чем я думала». Я закрываю глаза. Давай притворимся им на секунду. У меня есть сумка, набитая дорогими подарками. Что бы я сделала? Уехала бы с острова так быстро, как только смогла. Они наверняка обсуждали детали путешествия. Я достаю телефон и открываю электронную почту, прокручивая вниз до расписания лодок поставщиков. Конечно, там есть яхта для поставщиков, которые не остаются на ночь. Отплытие запланировано через 15 минут. Следующие отходят через 6 часов. Агуан хотел бы уехать как можно скорее. Но как бы он пронес такую сумку? Лилии. Он бы прибыл сюда с ящиками цветов. Думаю, он мог просто засунуть спортивную сумку в один из этих ящиков, и никто бы не узнал. Точно. Так что, скорее всего, это и был его план. Теперь, когда я поняла это, что мне оставалось делать? Я забрала сумку, потому что не хотела, чтобы Марина знала, что его здесь нет. Уверена, что будет лучше сохранить видимость того, что он все еще жив. Но если я соглашусь с их планом, это означает, что я украду уже Клины и Тома. А они этого не заслуживают. Я и так уже убийца. Мне не нужно добавлять воровство к растущему списку моих преступлений». Я верну им подарки, только надо придумать как. Не могу же я подойти к Джаклине и сказать ей, что ее подружка-невеста — лживая, из стерва, потому что тогда мне придется объяснять, как я узнала об этом. Может быть, просто оставить спортивную сумку за пределами номера для новобрачных? Но тогда Марину знает, что что-то пошло не так со стороны Агуана. А, ладно, я как-нибудь разберусь с этим. А пока у меня в номере будет чёртов труп и сумка, полная краденных вещей, потому что, конечно, я придумаю что-нибудь. Стеклянную дверь стучат. Я открываю ее и четвертая тетя спрашивает. «Ты ведь останешься здесь ненадолго. Мы со второй сестрой собираемся обедать. Мы проголодались». «О, да, конечно. Иди, спасибо, что присмотрела за...» «Знаешь, пока меня не было». «Конечно, так поступают в семье», — говорит вторая тетя. Они надевают свои туфли и, попрощавшись со мной, выходят из номера. Я возвращаюсь в номер, закрываю за собой балконную дверь и потягиваю чай, который приготовила для меня четвертая тетя. Вздохнув, опускаясь на другую кровать и смотрю на Агуана. Вернее, на то, что накрыто одеялом. Господи, до меня только что дошло, что одному из нас придется спать в этой кровати, на которой несколько часов лежит труп. Немыслимо. Я просто... Я буду спать в ванне. Или с мамой. Или на крыльце. Где угодно, только не на кровати, в которой остывает труп Агуана. Я смотрю на торчащие ноги в носках. Как нереально, что под ними находится настоящее человеческое тело. человеческое тело, которое я убила. И там же, на столе, лежит спортивная сумка. Я поднимаю ее и кладу в шкаф. Кажется неправильным просто оставить сумку, полную украденных драгоценностей и денег, на виду. Как раз когда я задвигаю дверь шкафа, раздается стук. Не думая, я распахиваю ее с вопросом «Ты забыла кое-что, четвертая?» Последнее слово застревает у меня в горле, потому что передо мной стоит не четвертая и не вторая тетя. Это Нейтон.